Глава 2 День только начинался, и неркое осеннее солнце только показалось из-за туманного моря. Моросящий дождь закончился, промытый воздух казался кристально чистым, а порывы ветра уносили вдаль серые облака непогоды. Теперь отчетливо была видна вершина вулкана Богдан-Хмельницкий, одного из двух наиболее высоких вулканов острова. Стальная громада Петра Великого медленно под надрывные гудки буксирных катеров отчаливала. За пределы базы летному составу выходить было строго запрещено, но у Дениса был специальный пропуск. Он прошел центральный блокпост и остановился посреди пыльной дороги, уходящей к побережью. Время до вечера было много, холодный воздух гнал по темно-синему небу белые облака, и Денису хотелось подставиться под течение этого ветра. Когда летишь в истребители, то не ощущаешь ветра, и от этого теряется ощущение скорости. Денис в чем-то завидовал пилотам Первой мировой войны, которые летали на фанерных этажерках. С детства он мечтал о небе и одной из черт его детской мечты был ветер, который бьет в лицо. Денис постоял еще немного и пошел к морю, которое виднелось вдали. Волны медленно катились на берег, накатывая на песок белоснежной пены. В воздухе пахло дождем и водорослями, и еще серым небом. Если небо имеет запах. Он увидел Марину сразу. Она стояла в военном дождевом плаще, И смотрела на море первым желанием было развернуться и уйти во-первых денису хотелось побыть одному во вторых не хотелось мешать чужому одиночеству а в третьих к марине он испытывал откровенную неприязнь третья сыграла свою роль денис решил навредничать он осторожно подкрался сзади денис был уверен что марина услышит хруст гальки у него под ногами Но она была слишком погружена в свои думы и море. Денису ничего не оставалось сделать, как приблизиться к ней и громко заорать. «Как отдыхаете, старший научный сотрудник?» Марина вздрогнула, резко развернулась и залепила ему оглушительную пощечину. От неожиданности Денис не удержался на ногах и плюхнулся на мокрую от прилива гальку. Марина серьезно посмотрела на него сверху вниз. «Вы довольны, старший лейтенант?» «Извините». Денис встал и отряхнулся. Как-то само получилось, не хотел вас пугать. А подкрадываться тоже не хотели. В этот момент Денис увидел у неё в руках зеркальце. Обычное женское зеркальце. Получается, что она наблюдала за ним. Она видела, как он подкрадывался. Денис закашлялся. «Не хотел вам мешать, просто я тоже люблю море». «Ну да». Марина смелила его свинцовым взглядом. «Авианосец, Санкт-Петербург, Балтийский флот, 130 учебных вылетов, 400 часов в воздухе, 5 вылетов в составе военно-морской разведки. Вы действительно любите море, лейтенант?» «Как и вы», – пожал плечами Денис. «А с чего вы взяли, что я люблю море?» – прищурилась Марина. «Ну, имя ваше и всё такое». Денис замялся. «Ах да». Марина снизошла до холодной полуулыбки. «И как вы его находите?» «Красивое имя, даже очень». «Я про море». В глазах Марины промелькнул злой огонёк. «Море?» – удивлённо переспросил Денис. «Ну да, вы же пришли смотреть на море. Как вам японское море? Сильно отличается от балтийского?» «Ну, я не знаю. Денис правда не знал, что сказать про море. Вообще-то я пришёл ради... ветра». «Ветра?» Марина удивлённо вскинула брови. «Ну, ветра!» Денис вдруг подумал, что было бы очень глупо выкладывать старшему научному сотруднику проекта, в котором он участвует, про свои ребяческие мечты. «Ну, ветер, понимаете? Ну, стрибок, бог ветра, как бы так». «Очень глупо», — заметила Марина и пошла в сторону базы. «Даже не попрощалась», — зло подумал Денис. «Стерва, она и есть стерва!» Он подобрал с земли ровный камешек и запустил блинчик. Камешек заскользил по воде, на пятом прыжке сверху с победным криком на него кинулась большая чайка. Но щелкнув клювом, взмыла в небо и разочарованно вскрикнула. Денис вздохнул и сел на песок. В чем-то он был полностью солидарен с этой чайкой. Очень часто цель, к которой стремишься, на деле оказывается вовсе не тем, чем хочется, чтобы она была. Он мечтал о небе и ветре, а теперь сидит на самой восточной точке своей страны и завтра его пошлют в небо, чтобы испытывать новое чудо человеческой мысли, еще более совершенное оружие смерти. А послезавтра его, может быть, пошлют в бой. Денис сидел и смотрел на гавань, откуда медленно уходил на Владивосток красавец-авианосец. Ведь именно из этой гавани много лет назад выходила японская эскадра, чтобы бомбить Перл-Харбор. Ничего не меняется. Всё остаётся по-прежнему. Денис подумал о том, что история человечества действительно движется по какой-то чудовищной спирали. По горизонтали одни и те же ошибки, а по вертикали прогресс. И с каждым шагом повторение пройденного приносит всё более и более чудовищные результаты потому что человечество получает шанс совершить прошлую ошибку с ещё большими последствиями для себя. Ты подрался? Антон сидел в общей комнате их корпуса и изучал технические характеристики СВ-51 стрибок. Подцапался. Денис посмотрел в зеркало и заметил, что щека ещё горит после полученной пощёчины. С кем? Антон даже прикрыл книгу. «С дикой кошкой». «С кошкой ты выходил за пределы базы?» «Неважно. Денису расхотелось что-либо объяснять. Что нового? Где паук?» ты пропустил, но вроде как мы здесь на особом режиме, так что можешь пойти в столовку и поесть». «Паук? Не знаю. Я его не видел с нашей последней встречи. Инструктаж будет всем, вести будет Тарасов. Он, кстати, заглядывал. Ничего, мужик, представительный». «Понятно. Так и сидишь тут». «Почему?» Антон искренне удивился. «Походил по базе. К стрибагам пока не пускают. Там оцепление. Даже мой пропуск не помог». Стёкла корпуса мелко задрожали. Послышался нарастающий рёв. «Наши миги возвращаются с облёта». Антон посмотрел в окно и неожиданно спросил. «Как ты думаешь, эта война долго продлится?» «Она ещё не началась», – Денис резко обернулся. «Все стороны привели свои силы в боевую готовность. Но это всё стояние на реке Угре, высосанное из пальца. Не думаю, что это продлится долго». «Но они постоянно провоцируют нас», – возразил Антон. «У меня брат сейчас служит в и в танковых войсках. Там идут постоянные обстрелы в нашу сторону со стороны Польши. Долго это продолжаться не может». «О чём спор?» – в комнату ввалился паук. О войне, недовольно буркнул Денис. Отставить! Командирским голосом шутливо приказал паук. Не буди лихо, пока оно тихо. Нам этого добра не надо. Ты что, подраться успел что ли? Он с кошками дрался, усмехнулся Антон. Метром надува зло отреагировал Денис. Ходил на побережье. Петр, кстати, уже уходит, сменил тему паук. Я тут по базе прошвырнулся. По поводу вечера все в силе. Своего друга наповедал, «Ничего, птенчики, живем!» «Инструктаж в семь», – напомнил Антон. «Знаю», – махнул рукой паук. «Денис, пойдем пообедаем по-человечески. Я с поваром договорился». «Антон, идешь?» «Я поел уже, спасибо». Антон снова уткнулся в книгу. «Ну, как знаешь». Паук вышел из комнаты. Денис отправился за ним.